Глава 33. Ленин. Глупый мальчишка. Перед глазами у меня снова и снова вставала одна сцена, как он пришел ко мне в темницу под замком в ночь перед моей казнью. Никто меня, конечно, убивать не собирался. Друзья поверили в мою вину, но все равно не могли меня убить. Они придумали кое-что похуже. Точнее, не сами придумали. Им подсказали. В этом я уверена на все сто и сто. Ильян пришел, и попытался со мной поговорить этот дурной мальчишка сначала насмехался над моими друзьями надо мной а потом потом предложил сбежать с ним и заявил что не верит в мою покорность наверняка я завтра что нибудь довыкину да на площади от чего все эти дураки просто упадут господи какой ребенок злой глупый и до боли до крика любимый несмотря ни на что как же я злилась на себя за эту любовь Как хотела выдрать с корнем, с кровью, сжечь дотла гадкое болезненное чувство. И не могла. Но и уходить с ним отказалась. А когда он пришел от этого в ярость и понес уже откровенную чушь про месть и смерть, не выдержала. «Разрушить вашу прекрасную дружбу было до смешного легко, ты знаешь. Всего лишь пара трюков, несколько правильно направленных сплетен, и вот. Твои прекрасные братья уже смотрят на тебя косо». А потом и того легче. Мне даже делать ничего не пришлось. Они сами справились. Знаешь, я даже забавлялся, оставляя им легкие намеки на истинного виновника. И что? Ни один не зацепился. Никто не полез настолько глубоко, чтобы заметить. Проще было сразу назначить тебя виноватой. Вот как с этими деревнями на суде? Ничего с ними не случилось. Ты там всех спасла, как дура. Но пара правильных слухов – мое свидетельство, и что?» Эти идиоты даже не стали ничего проверять. Но «Ну что ты смотришь? Все поверили, что ты поубивала кучу людей, даже не съездив туда и не пересчитав тупое поголовье. Погоди, так это неправда? Ты не возвращался, чтобы...» У меня перехватило дыхание. Все эти дни одна мысль терзала меня сильнее других. Люди, которым мы помогли и которые помогли нам, меня действительно обвинили в их смерти, заявив, что все селения, что мы миновали по дороге из горной обители обратно в столицу Лариду, стерты с лица земли. Ильян снова зло рассмеялся, а потом подошел еще ближе к решетке, отделявшей мою камеру от коридора. «Вот мне нечего делать, пачкаться о каких-то тупых крестьян. Зачем? Они же никому не нужны, в том числе и твоим праведным братьям. Им достаточно слов, пары поддельных писем от якобы наместника тех земель и все». Я выдохнула. Откинула голову на каменную стену, возле которой сидела, прикованная цепью, так, чтобы не могла дотянуться до решетки. Прикрыла глаза. Что же, хоть немного легче. Вся ваша праведность ничего не стоит. Ильян тоже сел на пол. Ты же убедилась, справедливости не существует. Так стоило ли лезть не в свое дело, м? Не трогали бы меня, сейчас бы... Что толку в несбывшемся прошлом? Оборвала я его с интенции. «Уходи!» — гнала, потому что его голос сжег, словно горячий металл, раскаленное серебро, льющееся на открытую рану. Я не хотела его видеть, не хотела слышать, и до ужаса, до крика желала, чтобы он остался еще хоть ненадолго. Ожидаемо вызверился мальчишка. «Потому что тебе вечно жаль того, чего не стоит жалеть. Почему всех, но не меня ты готова простить за любую гадость? Я жалею, очень, того малыша» которого когда-то бросили и обманули, мне жалко. Я в твоей жалости не нуждаюсь». «А при чем здесь ты? Тебя мне жалеть не нужно. Ты вырос, ты сильный и сам можешь за себя постоять. Тебе ничья жалость не нужна». Моя логика, кажется, ненадолго сбила Ильяна с толку. Он замолчал. Впрочем, как всегда, ненадолго. «Что ты там твердила про откат для того, кто проклял твоего дружка? Хочешь еще раз убедиться, что все твои книжные теории – чушь на конопляном масле?» «Так посмотри сюда. Это мне дал сам глава гильдии наемников. Я проверил. Штучка прекрасно перенаправит откат с меня на какого-то невезучего колдунишку в горах. Можешь за него не переживать, этот чокнутый старик ловил по деревням детей и ел их. Так что гордись мной, служу делу справедливости». Он растянул ворот рубашки и вытащил наружу большой круглый медальон на цепочке. Я как раз открыла глаза, чтобы это увидеть. Холодная дрожь прошибла с головы до пят, как только мои глаза разобрали в полутьме, какими знаками испещрен серебристый диск. Идиот! Этот медальон действительно выглядел так, словно должен был снять откат снаружи. Только вот на самом деле он служил совсем другому делу. Концентрировал все отсроченные последствия именно на Ильяне, чтобы сжечь в огне вернувшегося проклятия не только его тело, но и душу, и уничтожить обманную дрянь, Было уже поздно. Зеленоватая тень моей силы метнулась из угла так быстро, что он не успел отреагировать и в следующее мгновение уже хрипел, сдавленный, словно в тисках, в переплетении светящихся граней. Я медленно встала, подошла ближе почти вплотную, чтобы глаза в глаза, также медленно подняла руку и положила ладонь ему на грудь, прямо на защитный амулет. Чуть жала пальцы, погладила, а потом резко скрутила цепочку так, что она впилась ему в шею больно и остро. «Смотри и запоминай, идиот!» Магическая структура медальона, повинуясь проявляющему заклинанию, вспыхнула у него перед глазами. Говорить Ильян не мог, пережатая гранями горла, издавала только сипение, хотя он не задыхался, но все равно парень зло прищурился и попытался выплюнуть что-то едко презрительное на тему «чего я там не видел». «Смотри глубже, неуч! Цепочка в очередной раз больно натянулась, царапая шею. А перед лицом магическая схема словно разворачивалась в пространстве, проявляясь все новыми блоками, на этот раз незнакомыми. Запомнил? А впрочем, если нет, значит твой ум и память сильно преувеличены. Я отпустила медальон, погасила схему и брезгливо оттолкнула мальчишку от себя и от решетки. Развернулась и отошла на прежнее место. Кое-как приладила цепи, надо было и дальше делать вид, будто они могут меня удержать. Сжимавшие тело парня грани почти сразу истончились и исчезли. Ильян схватился одной рукой за горло, другой за решетку, чтобы не упасть, и тяжело закашлялся. Сквозь его судорожные всхлипы мой голос звучал тихо, но отчетливо. «Искать значение символа будешь сам, если хочешь жить, как и правду о твоем проклятии». «Много нового узнаешь, если постараешься». «Слушаюсь, ниндже». Несмотря на ошеломление, в голосе Ильяна опять прорезалась его всегдашняя издевка. «Пошел вон. И больше никогда не используй незнакомый ритуал, пока не узнаешь точно, кто, когда и при каких обстоятельствах и зачем его придумал. Иначе сдохнешь гораздо раньше, чем тебя повесят за все хорошее». «Благодарю, дже». Отдышавшийся гаденыш – Шутовский поклонился и схлопотал такую ментальную затрещину, что пробкой вылетел из узкого коридора, ведущего к моей камере, а тяжелая дверь после этого захлопнулась намертво, не пуская его обратно. Горечь вырвалась слезами и тихим воем. Хотелось биться о стену, хотелось... Какой же идиот! Что ж ты натворил, глупый злой мальчишка? И что мне теперь делать? Как? Как тебя спасти? Я все еще хочу этого. Я, наверное, сошла с ума. Ну что же, значит, так тому и быть. Смерть, она никогда не бывает просто так, сама для себя. Она всегда для жизни, для того, что придет следом и вырастет на этом месте. Значит, то, что осталось после того, как сломалось и сгорело, все, что еще несколько часов назад было мной, тоже не должно пропасть без толку. Когда я это поняла, стало спокойно. Даже боль, втоптанная в грязь и кровь души, словно отодвинулась, Обещая скорое облегчение. Боль исчезнет, когда нечему станет болеть. Это просто и правильно. Можно выдохнуть, привычно и тренированно отодвинуть эмоции и подумать. Подумать, как использовать то, что от меня осталось. Собственно, ответ уже был в моей голове. Тот самый последний шанс, которого я боялась. Какая ирония, теперь он кажется мне благословением и самым лучшим подарком небес. Ритуал.